Глава 12. Холодильник опустил. Сэм как-то упустила этот момент, наверное, потому что мысли её Виталий где-то далеко, но точно не в облаках. Они то спускались в ад, то возвращались на землю. Женщины поистине профессионалы в придумывании проблем. Но в самом деле, что её не устраивает? На Сэм С неба упали дом, состоятельный муж и готовый ребёнок. Она любила и мужа, и ребёнка. Жильё ещё её устраивало. Что ещё нужно женщине для счастья, самар сама не понимала, что её беспокоит. Надо вызвать службу доставки, но, кажется, угрозами наваляла, и можно выходить из дома спокойно. Сам нужно прогуляться и подумать. Хотя думала она, слишком много в последнее время. Пусть лучше февральский ветер выдует из головы всё лишнее. Она набросила пальто, подхватила сумку рюкзак и вышла на улицу. В воздухе уже пахло весной, на незабетонированных участках земли начинала зеленеть трава. Оживающая природа неизменно вселяла в людей ожидание чего-то хорошего. С Гарратом нужно поговорить. отправить трое спать сесть за чашкой чего-нибудь горячительного и расставить все точки над и ведь если продолжать так жить у Сэм скоро случится помешательство что не очень вписывается в её жизненный план вернулась Сэм только через час протащив тяжёлые пакеты по улице она успела сотню раз проклясть свой глупый порыв И возблагодарить цивилизацию за изобретение службы доставки с сильными мужчинами в форменных куртках. Что там её заставило лично пойти в супермаркет? Желание прочистить голову? О, да. Сейчас голова была почти кристально чиста. В ней билась одна единственная навязчивая мысль: только бы не оторвались ручки пакетов. Открыв дверь и ввалившись в квартиру, Сама устало прислонилась к стене. Наконец-то. Больше она такой глупость не совершит. Служба доставки несказанно облегчает жизнь домохозяйкам. Стараясь успокоить сбившееся дыхание, Сем не сразу обратила внимание на незнакомое женское пальто в открытом шкафу. В сторону кухни вели грязные следы обуви на каблуках. Девушка нахмурилась и тихо пошла вперёд. то все это значит ответ на этот и все другие вопросы, которые не давали спокойно жить, обнаружился очень-очень скоро дверь в кухню была немного приоткрыта за столом друг напротив друга сидели Гаррет и шикарная Шатенка шикарным в ней было все длинные волосы не спадающие густыми локонами облегающее точенную фигуру платье высокие сапоги на шпильках большие сверкающие серьги в ушах и такие же кольца на пальцах пальцах которые сжимали руки Гаррета лежащи на столе огромные синие глаза смотрели с мольбой пухлые губы с бордовой помадой призывно улыбались лица Гаррета сам не видела но от открывшейся сцены приросла к месту кажется У неё стало входить в привычку подсматривать и подслушивать. Как ты думаешь, Гарри, у нас ещё может что-то получиться с придыханием, спросила Красотка. От её соблазнительного голоса даже по телу Сэмр прошла дрожь. Что этот голос творит с мужчинами, можно только догадываться. Хороший план, Линси, в своей обычной невозмутимой манере сказал Гаррет. Я уверен, Ты всё замечательно продумала. Только ты не могла знать, что я женился. Линдси? Мать трое? Сюрприз. Он даже не отчитал её за гарь. Это несерьёзно, хлопнула ресницами красотка. Ты можешь же развестись. Ты считаешь? Поверь, не всё так просто. Дальше слушать не было сил. Сама развернулась И медленно, как в тумане, побрела по коридору. По пути бессознательно прихватив пакеты с продуктами, зашла в свою старую спальню и тихо закрыла дверь. Пакеты выпали из рук. Ноги сами понесли её к кровати. Сам села и долго смотрела в одну точку. Вот, в общем-то, и всё, что требовалось знать. Как скоро английский сноп наиграется с твоим худеньким тельцом и найдёт замену. Достаточно скоро, но ведь все логично. На месте СМР изначально должна находиться Линдси. Она была здесь хозяйкой, она мать трои, и это ее семья. Сэм не собиралась переступать черту деловых отношений. Фиктивный брак должен был оставаться фиктивным. Но она сделала то, что сделала, нарушив все моральные нормы поведения, и поэтому ей так больно падать вниз. Это только её вина. Она придумала себе счастливое будущее, не спросив, хочет ли Гаррет его разделить. Сейчас, сидя на кровати и глядя в пустоту, Сэм сравнивала себя и роскошную шотенку в обтягивающем все достоинство платье. На что могла рассчитывать шотландская тощая девица с мальчишеской стрижкой на фоне женщины с длинными каштановыми волосами? соблазнительной фигурой и таким же соблазнительным голосом Сэмэр выглядела странным, забавным фриком. Такие мужчины, как Гаррет Фридерик Уиндом, не обращают внимания на девушек, навсегда застрявших в подростковом максимализме. Эту прописную истину стоило выбить татуировкой на запястье ещё в 19. Сколько боли удалось бы избежать. Раздался звук цокающих каблуков и следом хлопок закрывающейся двери. Гаррет и его бывшая будущая жена ушли, даже не заметив, что их уединение было нарушено. Так даже лучше. Смер на ватных ногах прошла к шкафу. Вытянув чемодан, с которым пришлось спешно покидать Глазго, она на автопилоте прошла по квартире и собрала все принадлежащие ей мелочи. Сложила необходимый минимум одежды. Ключ придётся забрать с собой, но она его обязательно вернёт. Позже, когда сможет говорить без кома в горле. Выйдя из дома, Сэм прошла несколько улиц. Колёсики чемодана громыхали по тротуарной плитке. Когда на глаза попался кап, она вежливо махнула рукой. Машина остановилась, и она юркнула на сиденье. Только когда Вестминстер оказался позади, Самир позволил себе заплакать. Гард выдернул с работы звонок сына. Трой сказал, что Самир не забрала его из школы, и он до сих пор её ждёт. Асем при этом не снимает трубку. Ситуация была нестандартной, но ведь в его жене не было ничего обычного. Дома Гаррота и Троя встретила мёртвая тишина. Всё было так же, как днём, когда он выпроводил Линси и приказал ей оставить в покое его семью. Она становилась навязчивой. А тот общих знакомых Рэт узнал, что муж её часто избивал. Пока наконец не нашёл себе молодую студентку и не выставил надоевшую жену вон без средств к существованию. С одной стороны, её можно было пожалеть, но Гаррет не был склонен к сантиментам. На лент Си Уэстон ему уже давно наплевать, но сейчас она решила запустить свои длинные когти в его обречённое счастье, и это необходимо было пресечь. Сэм Позвал с порога трой, но ответа не последовало. Из кухни не тянуло аппетитными ароматами, не играла музыка, не гудел пылесос. Последний раз здесь было так пусто после ухода Линд всем много лет назад. В воздухе стояла та же устрашающая тишина. У Гаррета появилось неприятное тянущее чувство в животе. Он стремительно обошел все комнаты, еще не понимая, что же хочет найти. Из ванны пропала зубная щетка и расческа. В спальне некоторые полки шкафов зияли пустотой. Из комнаты экономки исчез чемодан. Зато на полу обнаружились два больших пакета с продуктами. Вокруг них образовались небольшие лужицы, говорившие о том, что стоят в пакеты несколько часов, и замороженные полуфабрикаты в них успели растаять. Гаррет устало сел на кровать и сняв очки. Зажёл пальцами переносицу. Неужели это случилось снова? Но ведь всё было хорошо, или так только казалось. Ратур онел голову в ладони, взъерошил аккуратно уложенные волосы. Сколько ещё раз жизнь должна его пнуть, чтобы он наконец усвоил урок? Пап, тихо позвал Трои, появившись в проёме. Где Сэм? Гаррет не знал, что сказать. Он не умел успокаивать, не умел выражать чувства. В их семье для таких дел всегда отправляли Ральфа, который каким-то образом умел развернуть любую ситуацию хорошей стороной. Но сейчас здесь не было младшего брата, а сыну надо что-то ответить. Он ведь ждёт пояснений. Если бы только Рэд знал, что сказать. И если бы сейчас в мире нашёлся кто-то, Кто успокоит его самого? Взгляд Гаррота снова упал на пакеты. Когда он приезжал домой вместе с Линси, смерне не было. Рэд тогда решил, что она пошла по магазинам, и что это к лучшему. Очевидно, он не ошибся. Значит, убегать она не собиралась. Неужели какое-то происшествие в супермаркете заставило её бросить вещи в чемодан и уйти, не сказав ни слова? Пап, снова позвал Трой. Гарет оторвал взгляд от покупок и посмотрел на сына. "Давай приберём здесь всё", тихо сказал он. "Сэмэр понадобилось срочно уехать на несколько дней, но она скоро вернётся". Судя по виду мальчика, он не очень в это поверил, но взял один пакет и потащил его из комнаты. Гарет медленно поднялся и последовал за сыном, прихватив второй пакет. Стоя на кухне и раскладывая покупки в холодильник, он пытался хоть как-то сложить в аналитическом мозгу части головоломки. Во всём этом было что-то странное. Из дома уходят, хорошо всё обдумав, методично сложив в чемоданы, перед этим позаботившись перевести большую часть вещей. В данном же случае было очевидное бегство. Какой-то кусочек пазла выпадал из картины. нужно обязательно его отыскать. На ум пришло воспоминание, когда Линця строила планы на будущее, сидя здесь за кухонным столом, Гароту показалось, что щёлкнул дверной замок. Он в тот момент думал о том, как выпроводить бывшую жену и не обратил внимания на этот звук. Он мог доноситься из квартиры сверху или снизу. За щелчком не последовало никакого шума. Мурылька не песни под нос и прочего звукового сопровождения, привычного для СМР. Могло ли случиться так, что она пришла домой, когда здесь сидела Линдси? Со стороны Гаррета было глупостью пускать ее, но он столкнулся с ней в дверях, когда приехал на обед. Бывшая жена целенаправленно шла к нему домой. Если СМР и правда застала их вдвоем, это многое объясняет. Но не объясняет того, почему она не зашла и не поставила зарвавшуюся Линси на место одной своей дерзкой улыбкой. Так было бы легче избавиться от бывшей жены и не выслушивать грандиозные планы по возвращению утраченного счастья. Нужно найти Сэмэр. Гаррет не станет в очередной раз смотреть, как локомотив в жизни сходит с рельс. Он смог отпустить от себя многих женщин, но бойкая шотландка с белой чёлкой от него не уйдёт. Рот не мог этого допустить.